Часть вторая. От Балтики до Тихого. Лорд Самаэль Визбю стоял у высокого окна и смотрел на улицу. Вернее, так могло бы показаться. Потому что глаза лорда Визбю вряд ли видели то, на что они были направлены. Ибо англичанина сейчас более волновало не то, что видели его глаза, а то, что занимало его мысли. Сэмээль Висбю принадлежал к боковой ветви чрезвычайно древнего рода, корни которого восходили к самому королю Ричарду Третьему. Народ этот, однако, за многие столетия своего существования, как это обычно и бывает, успел разбавить сильную кровь своего родоначальника появлением множества бастардов и боковых ветвей и вследствие этого растерять существенную часть своего могущества. А его богатство казалось размазанным по большему числу прямых и не очень потомков. Впрочем, последнее принесло роду не только проблемы, но и преимущества, позволив некоторым образом компенсировать ослабление крови. Поскольку все большее число его потомков, дабы иметь возможность Занять в жизни место, кое они считали для себя достойным, вынуждены были брать решение всей задачи в свои руки, не полагаясь на родовой авторитет или богатство. Таким образом, славейшие из потомков естественным путем выбраковывались, а сильнейшие продолжали поддерживать и приумножать славу предков. К сильнейшим причислял себя и сам лорд Висбю и теперь ему предстояло доказать это, в первую очередь самому себе. Хотя начало его жизни скорее указывало на то, что у него будет немного шансов предъявить миру лучшие качества, коими обладают потомки такого предка. Он родился в принадлежащем его отцу не слишком большом, но и не особенно маленьком поместье, вольготно раскинувшемся между зеленых холмов Корнуолла. Он был из семьи лендлордов, поэтому уже изначально юный Самуэль имел очень неплохие стартовые возможности. Еще его дед успешно согнал своих крестьян с исконно занимаемых им земель, поэтому взор юного аристократа совершенно не раздражали грубые крестьянские лица, а также их блеклые одежды и угрюмые глаза. Нет, взоры юного отпрыска древнего рода радовали пасторальные картинки изумрудно-зеленых лугов и пасущихся на них милых овечек. Достигнув 15 лет и получив достаточное домашнее образование, Самуэль Визбю был отправлен в Кембридж, где поступил в знаменитой своей башне Куинз-Колледж, окончив который он совершенно совершил обычный для отпрыска благородного сословия тур посетив Францию, Италию, несколько германских княжеств и Данию, после чего вернулся в Лондон, где был представлен ко двору самого лорда-протектора сэра Оливера Кромвеля, и был принят там. Весьма благосклонно. В первую очередь, естественно, благодаря наличию весомых покровителей, обеспеченного ему отцовскими связями. Вследствие столь значимых преимуществ, карьера отпрыска древнего рода развивалась вполне благополучно. Тем более, что среди его покровителей был один из ближайших помощников сэра Кромвеля, прославленный генерал Джон Ламберт. Сэр Самуэль довольно быстро пошел вверх, начав с небольшого поставка значействия, потом передвинувшись в кресло помощника государственного судьи, а затем получив должность в военном ведомстве, кое прикрумвели было самым могущественным. Ну и еще вы! Всей страной управляли 12 военных губернаторов в чине генерал-майоров. Так что перспективы лорда вицбию Кои проявил себя весьма ловким человеком, К тому же не слишком обремененным, Обычно столь мешающими быстрому преуспеянию моральными ограничениями, Рисовались просто блестящими. И так продолжалось до прошлой весны. Вернее, на самом деле проблемы начались несколько раньше. После смерти позапрошлой осенью, благодетеля всей Англии сэра Оливера Кромвеля. Лорд Висбю тяжело вздохнул. Да, а ведь тогда какое-то время даже казалось, что все пойдет еще лучше, чем прежде. Его покровитель, генерал Ламберт, в короткий срок набрал очень большой вес, настолько большой, что едва не унаследовал покойному Кромвелю, отстранив от власти его единокровное, но крайне бледное подобие третьего сына этого великого человека, Ричарда Кромвеля. В этом случае сэр Самуэль вполне мог бы рассчитывать на пост одного из двенадцати военных губернаторов. Генерал делал очень прозрачные намеки на это. Но потом... Вмешался этот монг. «Господин Визбю, Царь Самуэль недовольно дернулся. «Его назвали всего лишь господином?» Эти варвары крайне невежливы. «Пожалуй, стоит подумать, принимать ли те условия, которые предложит ему их хан, ну, то есть царь. А впрочем, с ними еще надо ознакомиться». Лорд не сомневался, что они будут достаточно хороши. В конце концов, не каждому из варварских царьков, даже столь богатых и могущественных, как этот приваливает счастье, заполучить в личные советники столь образованного и опытного человека, как он. Тем более, что меморандум, отправленный им царю, был составлен так, что этот русский просто не мог не заинтересоваться, представленный в нем блестящими перспективами. Сэр Самуэль, благодаря силе и изощренности своего ума, очень точно просчитал психологический портрет этого человека. У него не было никаких шансов поступить не так, как англичанин предсказал, чтобы там этот русский о себе не думал. М да Надыменно отозвался лорд, поворачиваясь к присланному за ним вельмо. Хм, перед ним стоял обычный солдат. Хотя нет, это был, вероятно, гвардец. Ну, кто еще может служить во дворце? Но его мундир почему-то был украшен чрезвычайно скудно. Да и вообще, по сравнению с европейскими солдатами, этот русский выглядел Не слишком представительно. К тому же он был, как бы это сказать, староват, что ли. И не слишком радовал глаз особенной бравостью, хотя опасен, несомненно опасен. Эван, как глаза смотрит, настороженно, будто уже прикидывает, куда ловчее воткнуть клинок. Но все равно... Присылать за урожденным лордом солдата? Да уж, манеры в этих варваров. А какой варварский акцент? Да и вообще, что за глупость использовать в качестве дворцовых распорядителей солдат вместо расторопных и всегда готовых услужить лакеев? Ну да ничего, скоро это изменится». В конце концов, обязанности советника в том и состоят, чтобы указать своему нанимателю на наиболее разумные пути решения тех или иных вопросов. «Государь ждет тебя в своем кабинете», — спокойно произнес старый солдат, никак не отреагировав на нарочитую надменность лорда. «Следуй за мной», — Лорд Визби глубоко вздохнул и, уткнув взгляд в широкую спину, обтянутую мундиром из добротного, дорогого, судя по всему, русского сукна с казенных заводов, которое шло на амстердамской и лондонской биржах по самой высокой ставке, двинулся вслед за своим провожатым.